Признаюсь, несколько раз в твое отсутствие побывал у тебя в святая святых, Ольгу умаливая всякий раз. Но «Ну, не могу. Малить вещь. Что еще за вещь? А вот этот полиптих. Надо же, не надо же, даже мурашки пошли по телу. Чтобы так совпасть, чтобы одно к одному, он этот складень вынулся месяц назад, вдруг сам в ладони пошел, рылся в забытом ящике, где не весь что лежало, опискиванное когда-то, ненайденное, забытое, но вдруг вот, когда искал совсем другое, нашлась, ссорилась в ладони эта вещь, тяжелая, хоть и небольшая, обернутая, выжинчившаяся от ящиковой темноты кусок домотканого полотна. Ну, развернул тогда, вспоминая, покуда разворачивал. Да, это был складень, шестистворный, древний медий, с каким-то приплавом. Этот самый полиптих, на котором о восхождении Христа на Голгофу повествовалось, а потом о распятии его, некий евангелический картиночный рассказ. Наивное выстолкование, примитивное. Речик писания знал, сюжетом владел, смел был, да не умел, кому-то умело он явно подражая. Но не в том суть, что складень, когда распеленел его и разложил на тахте, не придумался, а в том суть, что он был складень этот подарком Ему Клиновой. Когда прощались у трапа самолета, она сунула в карман ему сразу оттяжелевшую карманную вещицу, целую. Не было спросить, а что это? Высломив, вспомнил, слезами ему губы. Уже убирали трап. Он кинулся к самолету, там в тесноте маленького Ил-14, где было набито, как в очереди за водкой, Водочным перегаром и пахнуло смрадно. Летел весь народ поддатый. Там просверток, тяжелевший карман, позадул, На провинциальных рейсах, где летают белые флагманы, ставшие ними всего лишь воздушными колоннами, и где обязательно подсунут губам бутылочку, знакомясь, дружбу бы предлагала. Он сразу испил из этой бутылочной дружбы. «Слезы лены!» С собой ее горькой местной водярой. Впереди все же глянул, что за подарок ему лена, дома, невнимательно посмотрел, чуть воздвинул и опять сложил, в полотно. А дома, чтобы жена не углядела и чтобы не начались расспросы, вещь по ее части, тут уж и врать бы пришлось, что где купил, столько-то заплатил, Он этот склодень сунул в ящик и позабыл. А вот месяц назад обнаружил случайно, разложил на тахте. Вроде бы вещь, не без души, но какая-то и без блеска, не учиться, И дело не в материале, не в меди, не в приплаве, не в явной милости отливавшего. Дело в самом сюжете. Хмурый сюжет, Христос там был уж очень измучен, попран, но все же что-то и смотреть на эти стволы-рассказы, на эту некую ученическую, будто не сына Бога распинаний, не Бога самого, а кого-то из старовальных времен, какого-то крестьянина, худотелого, помиклого, криво изогнувшегося от муки на кресте. Но что-то, что-то в этом полиптихе звало смотреть и не позволяло снова сложить этот складень. Он вырвался на свет, он долго ждал своего мира, чтобы появиться. И Ликов, поискав на стенах место, а стены у него были затеснены полотнами, рисунками, фотографиями сразу, это просто чудом показалось, сыскал свободное пространство, И такое, где складно как раз хватало места, и еще такое, когда свет верно падал на медь. Не ярко это было свечение, а к закату, и медь сразу ожила, в глубину вошла, в загадку. Это свойство древнее, с древним приплавом меди. И складен, подарок Ленечу Клиновой, забытый, и вспомнившийся, обрел свое место. В глазами лезли эти медные листки, повествующие о распятии Иисуса Христа, но пребывали тут, и даже ночью их проблеск посвечивал. А сегодня он увидел Лену Чуклинову в финале ленты, случайно забредший в кино, и сегодня узнал, что у него есть дочь, и ужаснулся узнанному, угадав про себя страшное. Он предал эту увядшую женщину и эту девочку хрономошку И сегодня, сейчас, этот промыргивый и бесцеременный человек, хозяйски войдя в его кабинет, указал ему на складе на стене. На подарок лены я не собираюсь его-то и купить. Одно наплыло на другое, как в кинофильме это бывает, имело название «Двойная экспозиция». А тут и тройная даже была, шестерная, как складень. Ключевой встал в глазах. Прощание с Леной, складень этот, и тут же шел в глаза фильм. Сейчас назад увиденный. Наплыв на наплыв. Случайность? Несколько сразу случайностей? Начались которые, когда в руки из ящика складень? Нет. Это были не случайности. Это фильм «Шоу», где сценарий писался по воле Всевышнего, и фильм, который в общем не случайно забыл посмотреть, еще продолжался. Валентин, прости, великодушно, хоть ударь, но прости, заговорил откуда-то из дальней дали в Крачева и покаял на Дмитрия Рудаков. «Показал я старой богатинки и штатов этот складень». Ел сюда, умолив Ольгу. Старуха как глянула, так и схватилась. Не, не за сердце, а за сумочку, где у меня, я приметил, здоровенная упаковка доллара лежит И она В Кранах, кранах, а ведь похоже, а ведь в манере. Ну, когда Лука в кранах в готику ударился, Ничего вроде бы не смыслит старуха, а мать вам угадала. Это как в детской игре. Тепло личо, Напискалась в музеях-то. Богатые потому и богатые, что быстро соображают и усваивают. Продадим, а? Слупим. Зелененький не будет платить, а? Валю. Мне 30 процентов. Без запроса, а? До 10 тысяч долларов слупим, а? «Этот склодень цены не имеет», — сказал Лыков, «прибывая и здесь, и там, когда высылались у него губы от слез Лены. Продажную цены не имеет». «Имеет? Еще как имеет!» «Ты уж поверь, я все же член-корреспондент по части художественной, и эти штучки из выделившей меди — моя стихия, по сводам, стенам» кирпичам, по растворам забытым. Ты там впереди меня, а я, прости, здесь впереди, и твоя Ольга тоже ахнула, она кое-что смыслит. И размечтала сразу, хоть второй этаж на даче поднимем, Его слова. «Не продается», — сказал Ников. «Вчера бы, может, продал, сегодня нет». «И отлично, это и надо Сразу такие, как ты, не отдадут. Тут и суть вся, бесреблены хозяин-то. Взвинтим цену. Молодец, пятнадцать отдаст ей. Ты не понял, я не продам. Это не мое. Вот-вот, так и надо мне отвечать. Взвинтин цену. Старуха торговая. Она бы просто нас не поняла, если бы сразу отдали. И заподозила бы что подсовывает что-то не то. Дмитрий, ты же действительно ученый, ты же искусству предан. Глянул, делясь на приятеля выков, а ты как в охотном ряду. А я оттедова, дружок, оттедова, да, ученый. Но нищим надоело быть, и хорошо, что ученый. Кранаха тут нет, ты знаешь ли, влияние икон Диолисия. Но влияние влиянием, а своя своеобычная. Уральская школа из крепостных художников соляной империи Строгановых, безымянных до да великих. Ты не понял свой складень, не проник в него, кирпич бы разглядел, а муку эту вновь запеченную не распонял. Что ж, муку будем продавать. Если задорого, то продадим и муку. Позволь скаламбурить. Искусство все замешано не на муке, а на муке. Не продам, — сказал виков, там пребывая, тут пребывая, излучиваясь памятью, стыдом прознанием. И отлично. Отлично! Пока все как надо. Такой ты у нас, русская душа. Загадочная, идем к старухе, огорчим ее беблую, поглядим, какую она цену ляпнет, аукциончик домашний содвес имеет место быть. Дай мне понять, между прочим, что такую вещь именно настоящей содвес можно предъявить. Вот тут она нашей и будет. Не продам, сказал выков и поглядел затравленно на складе. Там, в тусклости древней, жизнь вдруг угляделась. И эти скверные личины, в отступе которых был святой век Христа, измученного, большеглазого, показалось глаза эти лучаться, как солнечный луч на них лег, закатный, проникший в комнату прямо с неба. Понял, помни, держи, старина! Вернулись на кухню. И сразу наткнулся Войков на выпор в выстрелившие в него тускло-зоркие глаза старухи. И та сразу поняла, что сделка не состоится, что ей еще повоевать придется. И вот пойми их, заморских богатеев, возрадовались ее тусклые глаза, сверкнули. Предстоял бой побежторг с той драгоценной для уставшей крови ускорения. Азарт там загорела старая, и вообще тут на кухне все было каким-то непривычным, каким-то осязаемо-азартным. Переводчица слабенькая была явно возбуждена. Его обхаживали обсев мужчины, а она никаких начала. Нет, она прикидывала, а кто тут кто, в какой цене, Возле долларовой и сам воздух на кухне пропитался уже непривычным кофейным духом, а потливым, что ли, торговым, видимо. Кухня-клуб, всегдашняя эта обитель, для жарких, показалась незнакомым местом. Даже Ольга была как-то на себя непохожая, напряженная, взведенная, ожидающая. Шел ли тут разговор? Не слышно было слов. Тут больше сейчас неликой увлекались, жестом, руки говорили, глаза, вот глянула старуха, и все поняла без слов. «Прибавлю», — сказала она скрипуче, и подняла, распялив сохлую руку, как на аукционе, на том самом садбисе. «Ту руку подняла, на которой повис драгоценный браслет. Это гарантия кредитоспособности». Но Дмитрий Рудаков только сокрушенно развел ладони. — Еще, — сказала старуха, тряхнув браслетом, — еще, — зачем-то перевела с русского на русский, маленькая переводчица, тоже вступая в азарт, с свечика. — Увы, — сказал Рудаков, — впрочем, поговорите с ним самим. Биржа, аукцион, на кухоньке его шел торг. «Завтра утром я лечу в ключевой», — сказал Лыков. Вырвались слова. И не думал их произнести, сами произнеслись. Он не собирался никуда. Оказывается, вон куда собрался. В ключевой. И не до завтра же. Он повернулся и вышел. Вошел в свой кабинет, замкнув дверь, снял с стены складин, сложил, достал из ящика ветки кусок полотна и укутан в него складе, с ним полетит. Шел фильм, раскручивалась лента, где сценарий писался так, когда нет сюжета, а есть судьба.